Николай Иванович любил себя за то, что лучше всех познал дворцовую науку, умение быть полезным всем раздующим сторонам, не скупиться на проявление дружбы ни тем, ни другим. Коротышка в зеленом поношенном мундире с напомаженным высоким тупеем Он простодушному человеку мог показаться жалким и несчастным, но расчетливые придворные хорошо знали старого мстительного лиса и угождали ему, впрочем, принимая и ответные рыболепствования. Солтыкову было все равно, как развернуться дворцовые события. Он никому из царской фамилии не вредил, а если и докладывал порой лишнее, полученное из доверительных уст, так единственная свидетельница тому... Лежит перед ним, и язычок у нее, кажется, уже не работник. Новое царство, не новые награды, размышлял граф. Как бы не обошли молодые хитрецы, не оставили его старика ни с чем. В бумагах Екатерины где-то должно быть завещание о передаче престола Александру Павловичу, минуя отца. Разыскать и встать первым возле трона молодого царя? А вдруг сорвется? Беды не миновать. Тогда, быть может, послать за Павлом Петровичем, первым выказать ему свою преданность? А вдруг у государыни язычок проснется, и она заговорит? Надо погодить, загадки разгадывать. Лучше наградят меньшим, но наверняка. Сейчас главное все подмечать. «Обо всех все вызнавать и при случае, смешав правду с выгодным вымыслом, донести будущему императору». Вице-канцлер, граф Остерман, прохаживался из спальни в кабинет государыни с торжественно грустным лицом. Черные плисовые сапоги на его длинных худых ногах надоедливо поскрипывали. В старческой голове, одетой в пудренный парик с жемчужным кошельком, приносились мысли, как должно действовать дальше чтобы ни в чем не отступить от установленного дворцового этикета надо к примеру подготовить материю занавесить зеркала а первые комнаты дворца полностью покрыть черным сукном надо пока есть время скупить у петербургских купцов все траурные ленты и продавать в тридорога через свою лавку Надо приготовить придворных для присяги новому императору и выполнить еще кучу маленьких и больших дел, о которых другие могут позабыть. С соблюдением этикета при дворе Иван Андреевич занимался всю жизнь, за что и получил все русские ордена. «Лучше бы она подождала», — сетовал граф, — «пока я сначала уйду из мира. Неизвестно, придусь ли ко двору при новом царствовании». А изменять привычки в семьдесят лет, ох, как не хочется. Зачем же Господь повелевает покинуть свет той, кто моложе его, кто нужнее России, кто превратила миллионы русских рабов в верных подданных и до сегодня была для всех великой благодетельницей и защитницей? Особенно Остерману было горестно, что конец матери всех народов наступает стремительно, без последних приказаний, завещания, беспокаяния и траурной артиллерийской стрельбы. Ну, торжественную стрельбу еще можно успеть организовать. А вот удастся ли государни исповедаться перед смертью? Это вопрос. Ведь в любой момент душа может покинуть тело. Тут Иван Андреевич резко остановился на своих негнущихся ногах и хлопнул себя со всей силой ладонью по лбу, так что даже привлек недоуменное внимание большинства вельмож. «Простите, господа!» — Остерман ткнул себя в грудь пальцем и отвесил простой поклон головой. «Я вспомнил, что пора звать священника читать отходную!» «Нет, не позволю!» «Да как ты смеешь? Глупец!» Закричал Зубов, очнувшись от оцепенения. Он кинулся к матрасу и стал тормошить императрицу. Матушка, государыня, Катерина, да встань же ты, скажи им, что все, все здесь ложь. Тебе лучше, да? Вот видишь, он обернул злое ухмыляющееся лицо к Остерману. Ей уже лучше, а ты отпевать собрался, не пройдет. И истерично захихикал, грозя Остерману пальцем. Орлов и Самойлов подошли к Зубову с двух сторон, подняли его с колен и под руки отвели в соседнюю зеркальную комнату, оставив дверь на распашку.